Часть третья. На Земле, или скорее под ней, время тянулось незаметно. В данный момент было уже 14 июля, 10 дней спустя, после проникновения на подземную базу церкви Земли и за время своего пребывания в роли ложного верующего, Юля не нашел ничего ценного. Повсюду были установлены камеры наблюдения, что делало невозможным полноценные исследования комплекса, а любые лестницы и лифты, ведущие на нижние уровни, неизменно охранялись. Тот факт, что их разделили со спутниками, означал, что Илиан не мог свободно общаться с ними. Решив, что у него нет нового выбора, кроме как завоевать доверие своих новых хозяев, он попытался влиться в это своего рода вынужденное рабство. В перерывах между богослужениями, молитвами и проповедями он вместе с другими верующими убирал зал, и сортировал продукты на продовольственном складе, запоминая при этом планировку подземной базы. Но даже так Илиан не мог не чувствовать себя дураком. Я мог представить, что Попланы Борис Конев особенно страдают, не имея определённой цели. Ночью 26 числа, не то чтобы день или ночь что-то значили под землей, Юлиан наконец смог сесть напротив Поплана в столовой и спокойно поговорить с ним. «Итак, какие-нибудь юные красавицы уже привлекли ваше внимание?» «Да если бы! Просто какой-то антиквариат, который полвека назад мог принадлежать женщинам!» Поплан с кислым лицом хлебал чечевичный суп, час пик в столовой уже прошел поэтому вокруг было не так много людей. Они оба боялись того, что подумают другие, если они будут говорить слишком долго, но, по крайней мере, они могли поговорить. Что важнее, тебе удалось найти архив или базу данных? Нет, ничего. Что-то подобное, скорее всего, будет на более глубоких уровнях базы, но я уверен, что скоро найду. Не питай лишних надежд. Я не буду. До сих пор ничего об этом не говорил, но даже если ты найдешь архив... «Нет никакой гарантии, что там будет то, что тебе нужно. Эти парни могут быть просто культом сумасшедших, страдающих маней величия». Поплан резко закрыл рот, глядя поверх плеча Юлиана, как он делал, когда говорил о женщинах. Юлиан обернулся. В тот момент, когда он это сделал, пронзитный горох ударил по его барабанным перепонкам. Один из верующих стоял, подняв руки над головой, а другой корчился под перевернутым столом. Пожилые люди и верующие женщины с криками разбежались. Глаза мужчины, выдававшие давно потерянный разум, мерцали из-под черного капюшона, а он с удивительной силой поднял стол, швырнув его в толпу верующих. Еще один удар, и еще больше криков. Должно быть, кто-то уведомил хозяев убежище, потому что пять или шесть священнослужителей, вооруженных электрошокерами, вбежали в дверь и окружили его. Тонкие лучи подбросили его в воздух, а потом он с коротким криком упал на пол. Лицо по плану, полускрытый капюшоном, Совсем побледнело, как будто оправдались какие-то самые дурные подозрения. Черт возьми!» — Простонал Поплан. «Итак, вот оно что. Как я не увидел этого раньше?» Поплан схватил Юлиану за запястье и, ускоряя шаг, повел его из столовой против толпы, сбегающейся посмотреть, в чем дело. Когда Юлиан наконец спросил, что происходит, Поплан серьезно посмотрел на него. «Нам нужно быстро найти ванну и избавиться от всего, что мы только что съели!» «Вы хотите сказать, что нас отравили?» Пилоту аса потребовалось некоторое время, чтобы сформировать ответ. «Что-то вроде того. Тот человек, который только что пришел в ярость столовой, это классическая реакция на психотропный препарат Тиоксин». Слова застряли у Ильяна в горле. Сквозь грохочущий в голове шок голос разум открыл ему правду. Еда, которую они ели в течение последних 12 дней в штаб-квартире культа, была пропитана наркотиком тем самым вызывающим привыкание к синтетическим наркотиком, над созданием которого втайне трудились вместе империи и союз. «Это и есть причина, по которой последователи Церкви Земли так чертовски послушны, словно не рабы», — произнес поплан, переключая внимание на других верующих, хотя бы для того, чтобы игнорировать свое растущее беспокойство. Давным-давно революционеры называли религию опиумом для народа, но это совсем другой уровень. Когда они вошли в ванную, то засунули пальцы в горло, Их вырвало едой. Во время полоскания рта Элиана предупредили, чтобы он не пил воду, так как существовала вероятность того, что весь запас воды был пропитан наркотиком. «Не ешь больше ничего ни сегодня, ни завтра. Хотя если у нас произойдёт абстиненция, то особого аппетита все равно может не быть. Но остальные, я знаю, мы должны сообщить им об этом как можно скорее». Они были на одной волне. Им оставалось только надеяться, что сейчас за ними не следят. Но в дальнейшем, чтобы избежать подозрений, им требовался какой-то способ пропитания, пусть даже рискованный, ведь если бы они продолжили есть эту пищу и пристрастились к наркотику, то стали бы не более чем домашним скотом для церкви Земли, в итоге перед ними встала дилемма. В любом случае, капитан, вы очень много знаете. В ответ на похвалу Джулиана по чуть улыбнулся и заявил. Женщины — не единственное, чем я увлекаюсь. Я настоящий ходячий музей. Та ночь каким-то образом прошла без происшествий. Возможно, именно потому, что это жилье раньше предназначалось для солдат. Эта комната из голого камня была достаточно большой, чтобы вместить пятьдесят трёхъярусных кроватей. навязки из рваной ткани были единственной оградой для уединения. В какой-то момент Юлиану удалось заснуть, разрываясь между реальным голодом и воображаемой ломкой. С полудня следующего дня Юлиан почувствовал, что его физическое состояние и настроение начинают ухудшаться. Его бросало то в в холод и в целом ему было не по себе. Он небрежно относился к своим обязанностям по уборке, а из-за нехватки еды ему приходилось еще трудней. Полный откат наступил в ту же ночь. Юноша понял, что это сейчас произойдет, когда внутри него что-то сломалось, и его тело начало сильно дрожать. Азноб пробежал по спине, сердцебиение участилось, и он начал сильно кашлять, чего с ним не случилось с самого детства. В соседних кое-кто-то ворчал, но он не мог остановить кашель, как ни старался. Все, что он мог сделать, чтобы заглушить его, это завернуть голову в одеяло. В один из кратких промежутков, когда кашлю тихо, он пылку успокаивал дыхание, скойки над ним раздался добрый голос старого верующего. Молодой человек, с вами все в порядке. Может отвести вас в лазарят? Нет, я в порядке. Спасибо. Его голос был едва слышен, шея и грудь намокли от холодного пота, и рубашка прилипла к коже. Не нагружайте себя слишком сильно. «Я в порядке. Правда, со мной все хорошо». Дело было не только в скромности Юлиана. Если бы врачи осмотрели его и увидели, что у него абстинантный синдром, они обязательно накачали бы его чем-нибудь покрепче и превратили в законченного наркомана. На этом строился культ. Позывы к рвоте подскочили от желудка к горлу. Все, что поднялось на поверхность, было чистой пищеварительной кислотой. Он прижал просто не рту и, наконец, выдавил из себя горькую жидкость. После первой волны его снова стал мучить сильный кашель, теперь уже сопровождающийся болями в животе. Остальные четверо, по плану, Конев, Машанга и Дехоттерр, наверняка переживали ту же бурю, и Юлиан знал, что он не один. Несмотря на это, он с трудом мог вынести орлиную хватку боли, окутавшей его тело. В разгар ужасного приступа кашля он чувствовал себя так, словно находился на самой жесткой тренировке с повышенной гравитацией. Под его влажной кожей клетки мышц принялись бешено метаться во всех направлениях, и его внутренние органы и нервная система отчаянно боролись, в то время как сам Юлиан как будто подвергался порывам режущего ветра. Боли и исходили сходили изнутри, отскакивая от обратной стороны его кожи и возвращаясь к сердцу, падающие звезды проносились по черному полотну его внутренних век, взрываясь сверхновыми и разрушая сознание Юлиана. В какой-то момент до его слуха донесся голос, изображающий доброту. «Что с тобой?» Ильян высунул бледное лицо из-под одеяла. Спустя неизвестно сколько времени буря внутри него медленно наверно успокоилась. Двое мужчин смотрели на Ильяна с учтивым сочувствием. «Мы слышали о других верующих, что ты и правда страдаешь. Мы разделяем одну и ту же веру. Наши сердца сочувствуют тебе. Нет необходимости сдерживаться. Пойдем с нами в лазарет». На черных одеждах мужчин были нашиты белые квадратные нашивки, обозначающий их как членов церковного медицинского подразделения. Как бы Юлиан ни пытался это отрицать, в тот момент он ощущал божественное присутствие. Неужели именно так он должен был отреагировать? Он послушно кивнул и поднялся на ноги, словно восприняв это как сигнал, боли и дискомфорт отступили. Сейчас, как никогда, он должен был вести себя убедительно».